3 сентября. Вчера утром ходил до образцовки, не дошел. Вернулся и начал писать с таким увлечением, какого давно не испытывал. Комментарий 108. Поехали верхом в Триханетово к мужику. Лошадь пала. Сильное впечатление. Старик старше меня, у него молотит. Мамонтова Саша приехала. Дома также мучительно тяжело. Держись, Лев Николаевич. Стараюсь. Вечером не хотел играть, но сел за других. 4 сентября. Рано. Мало спавший поехал в Трихонетова и в Образцовку. Ужасающая бедность. Насел, держусь от слез. Письмо одно ругательное. Ходил по парку, поспал, иду обедать. 5 сентября 1910 года. Нынче встал не рано. Гулял по парку. Записал, кажется, недурно о движении «Пространстве и времени». Потом пытался продолжать работу, но мало сделал, не пошло. По ужасной погоде дождю ездил к Андрею Яковлевичу, он проводил меня домой. Приехала Софья Андреевна, очень возбуждена, но не враждебна. Потом приехал Стахович. Ложусь, 11 часов. 6 сентября, качеты. Проснулся больной, вероятно, гангрена старческая. Приятно было, что не вызвало не только неприятного, но скорее приятное чувство близости смерти. Кроме того, слабости, отсутствия аппетита, приятное известие из Трансваля о колонии непротивленцев. Комментарий 109. Ничего не ел. Теперь вечер. Приехал кинематограф. Попробую пойти смотреть. Говорил Софья Андреевна. все хорошо. 8 сентября. Вчера здоровье было лучше, только нога болит и... Только не в этот раз. Как определено свыше, пускай так и будет, оно уже есть, только мне не дано видеть. Только написал письма одно индусу, одно о непротивлении русскому, комментарий 110 десятый. Софья Андреевна становится все раздражительней и раздражительней, тяжело. Но держусь, не могу еще дойти до того, чтобы делать, что должно, спокойно. Боюсь ожидаемого письма Черткова. Комментарий 111. Седьмого была милая, читая брикосовых, кинематограф, и нынче восьмого. Все, кроме Михаила Сергеевича и Зоси, все уехали в Новосиль. Я походил на солнце. Софья Андреевна непременно хотела, чтобы Дранков снимал ее со мной вместе. Кажется, работать не буду. Неспокоен, ничего не писал, ходил по парку, записал кое-что». Получил письмо от Черткова и Софьи Андреевны его письмо. Еще перед этим был тяжелый разговор о моем отъезде. Я отстоял свою свободу. Поеду, когда я захочу. Очень грустно, разумеется, потому что я плох. Ложусь спать. Комментарии. 107. -й. Рукопись Чепурина неизвестна. 108. -й. Повесть «Нет в мире виноватых», смотри том 14 настоящего издания. 109. -е. Толстой получил из Трансваля, Южная Африка, письмо от Махатмы Ганди и его друга Калинбаха о том, что они создали под Йоганнесбургом сельскохозяйственную ферму для преследуемых расистами индийцев, борющихся за свои права путем гражданского неповиновения. 110. -е. Толстой ответил Ганди на его письмо от 15 августа. 111. -е. Владимир Григорьевич Чертков намеревался объясниться с Софьей Андреевной Толстой. Написанное им 6 сентября письмо вызвало новое осложнение в их взаимоотношениях. Конец комментария. Страница 401. 9 сентября. Жив, но плох. С утра началось раздражение, болезненное. Я же не совсем здоров и слаб. Говорил от всей души, но, очевидно, ничего не было принято. Очень тяжело. Понемногу два раза ходил по парку. Вечером играл в карты. Скучно, дурно. А иногда странное чувство чего-то нового. Ложусь поздно, усталый. Десятое сентября. Встал рано, мало спал, но свежее вчерашнего. Софья Андреевна все так же раздражена. Очень тяжело. Ездил с душаном немного верхом. Хорошее письмо от крестьянина о вере. И очень хорошее от итальянца в Риме о моем мировоззрении. Комментарий 112. Софья Андреевна второй день ничего не ест. Сейчас обедают. Иду просить ее пойти обедать. Страшные сцены целый вечер. 12 сентября Софья Андреевна уехала со слезами. Вызывала на разговор. Я уклонился. Никого не взяла с собой. Я очень-очень устал. Вечером читал. Комментарий 113 Беспокоюсь о ней. 13 сентября. Слаб сердцем. Ходил и почти ничего не записал. Думал о гроте. Нельзя написать того, что думаю. Ездил с душаным верхом. Холодный ветер. Хорошее письмо от Гусева. Глупое от Ададурова. Отвечал. Ложусь спать усталый. А все-таки хорошо. 14 сентября. Жив и даже очень много сплю. Ничего не писал, кроме письма Гроту. Комментарий сто четырнадцатый. Слабо. Ездил Голицыной с Михаилом Сергеевичем. Очень много нужно записать, но поздно. Ложусь спать. Первое. Помнить, что в отношениях к Софьи Андреевны дело не в моем удовольствии или неудовольствии, а в исполнении в тех трудных условиях, в которые она ставит меня, дело любви. Второе. Мы всегда погоняем время. Это значит, что время есть форма нашего восприятия, и мы хотим освободиться от этой стесняющей нас формы. Комментарии. 112. Письмо от итальянского писателя Джулио Витали с изложением основных черт мировоззрения Толстого. 113. Толстой читал готовившийся к печати сборник Н. Я Грот в очерках, воспоминаниях и письмах. 114. В форме письма к гроту Толстой написал свои воспоминания о его брате. Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария. 15 сентября, качеты. 6. Материнство для женщины не есть высшее призвание. 7. Самый глупый человек это тот, который думает, что все понимает. Это особый тип. Восьмое. Думать и говорить, что мир произошел посредством эволюции, или что он сотворен Богом в шесть дней, одинаково глупо. Первое все-таки глупее, и умно в этом только одно – не знаю, не могу и не нужно знать. Девятое. Вместо того, чтобы те, на кого работают, были благодарны тем, кто работает, благодарны те, кто работают тем, кто их заставляет на себя работать. Что за безумие? Десятое. Не могу привыкнуть смотреть на ее слова, как на бред. От этого вся моя беда. Нельзя говорить с ней, потому что для нее не обязательно ни логика, ни правда, ни сказанные ей уже слова, ни совесть. Это ужасно. Не говоря уже о любви ко мне, которой нет и следам. Ей не нужна и моя любовь к ней. Ей нужно одно, чтобы люди думали, что я люблю ее. Вот это-то и ужасно. Два дня пропустил, 16 сегодня 17 сентября. Вчера поутру немного поправил письмо Гроту, и потом ничего особенного, кроме письма из Ясной, очень тяжелого. Шестьдесят писем, большей частью ничтожных. Занимался опять поправкой письма Гроту. Выходит лучше. Ездил с Душаном, письмо от Черткова. Копия письма к Софье Андреевне. Все очень хорошо. Записать есть немного. Завтра. 20 сентября. Ни завтра, 18 ни 19 ничего не писал. 18 поправлял письмо Гроту и кое-что письма. Не здоровилось, живот, ходил немного. Вечером читал интересную книгу, "Ищущие Бога. Комментарий 115 19-го все нездоров. Не трогал письма Гроту, но серьезнее думал о нем. Утром ходил. Интересный рассказ Кудрина об отбытии наказания за отказ. Книга Купчинского была бы очень хороша, если бы не преувеличения. Читал «Ищущие Бога». Телеграмма изъясная с вопросом о здоровье и времени приезда. Комментарий 116 22 сентября. Опять мало спал и возбужден. Не одеваясь, очень хорошо поправил грота. Записать пустяки. Первое. Нигде, как в деревне, в помещичьей усадьбе, не видна так ясно вся греховная жизнь богатых. Ясная поляна. Проехали очень хорошо. Заезжали к милым Абрикосовым. Жалел, что не заехал в школу Горбова. Он вышел с ребятами. Дома застал Софью Андреевну раздраженной, упреки слезы. Я молчал. 23 сентября. Нынче с утра Софья Андреевна ушла куда-то. Потом в слезах. Было очень тяжело. Куча писем. Есть интересные. Саша раздражена и не права. Обедал, читал Макса Мюллера, индийскую философию. Какая пустая книга. Потерял маленькую книжечку. Комментарий 117. Был Николаев с милыми мальчиками. Ложусь. 12 часов. Избегаю пасьянцы. Хочу избегать игры. Жизнь только в настоящем. Комментарии. 115. А. С. Панкратов. Ищущие Бога. Учерки современных религиозных исканий и настроений. Том 1. Москва, 1911 год. 116. Ф. П. Купчинской. Проклятие войны. Санкт-Петербург, 1911 год. 117. Софья Андреевна Толстая нашла в голенище сапога Толстого и унесла... К себе его дневник для одного себя, в котором были записи с 29 июля до 22 сентября 1910 года. Конец примечания. Страница 403. 24 сентября. Ходил к Николаеву и Калужским. Валяют валенки. Дома книги. Немецкая Шмита науке. Письмо к индусу о праве. Шмидт пустобрех научный. Мод тоже получает. Комментарий 118. Ездил с Булгаковым. Милая Мария Александровна. Софья Андреевна была неприятна. К вечеру прошло. Она больная, и мне жалко ее души. Да, немножко просмотрел нет в мире виноватых. Можно продолжать. Записать. Первое. В первый раз ясно понял все значение жизни в настоящем. Избегать всего, что делаешь и думаешь, имея в виду будущее. Игры, загадывания, забота от впечатлений, от моих поступков. И главное, в каждый момент, что теперь может и должно быть хорошо, потому что в моей власти отнестись к тому, что совершается, как к работе внутренней. Несколько раз испытывал и всегда с успехом. Второе. Знание и наука разницы. Знание – все, наука – часть, так же, как разница между религией и церковью.